25 пятый час. Три глифа с грюзюками на борту устремились в погоню за Кэнди и Шалапута на огромной скорости. Но Кэнди, ловко маневрируя на летающей машине, вскоре оставила преследователей далеко позади, в густых пурпурно-синих облаках. Хотя ей прежде не доводилось управлять транспортными средствами, не считая велосипеда, с пилотированием глифа она справлялась без труда. Он беспрекословно выполнял ее команды, грациозно рассекая воздух. Кэнди была в восторге от его маневренности. Убедившись, что грязюки потеряли их из виду, Кэнди и Шалапута приказали своему грифу сбросить скорость и идти на снижение. Вскоре они уже плыли по воздуху в нескольких футах над поверхностью моря. Кэнди сочла эту предосторожность не лишней на случай, если гриф, внезапно утратив свою волшебную силу, вдруг станет падать. Только теперь они могли спокойно обсудить все, что с ними стряслось. «Здорово у тебя вышло с этой машиной!» — восхищенно произнесла Кэнди. «Я просто глазам своим не поверила, когда она начала появляться из ниоткуда». «Я до последней минуты не был уверен, что у меня получится», — признался Шалапута. «Но когда оказываешься в безвыходном положении, все твои способности раскрываются в полную силу, и невозможное становится возможным». «А еще и ты мне здорово помогла. Без тебя я бы не справился». Он схватил руку Кэнди и крепко ее пожал. «Спасибо». «Не за что. Мы здорово сработались, верно? К обоюдной пользе». «Ты так считаешь?» «Я в этом уверена. Не будь тебя, я сейчас летела бы к острову полуночи в приятной компании Живореза и его Грязюк. А я навсегда остался бы рабом, если бы не ты». Вот и выходит, что мы пропали бы друг без друга. Нам надо держаться вместе, хотя бы некоторое время. Разумеется, если у тебя нет других планов или более подходящей компании». Шалопута эти слова от души развеселили. «Скажешь тоже, что может для меня быть важнее, чем держаться возле тебя и помогать тебе?» «Ну, мало ли. Я подумала, что теперь, став свободным, ты мог бы навестить своих родственников». «Понятия не имею, где их искать. После продажи мы все попали к разным хозяевам и с тех пор не виделись». «А кто вас продал?» «Мой отец». «Родной отец продал тебя за холусту?» — недоуменно спросила Кэнди. Мысль об этом просто не умещалась в её голове. «Нет, отец меня продал работорговцу по имени Кафари Короблер, а у того меня приобрел за холуст». «И сколько тебе тогда было?» 9 лет и три четверти не задумываясь ответил Шалопута. он как ребенок высчитывал свой возраст с точностью до месяцев и дней я ни в чем не виню своего отца нас у него было очень уж много ему было не по силам нас содержать кэнди тряхнула головой и резко проговорила не понимаю как ты можешь быть таким великодушным я ни за что не простила бы своего отца вздумай он так поступить со мной По правде говоря, хотя он куда меньше передо мной виноват, я все равно не собираюсь искать для него оправданий. Может, когда ты вернешься домой, все это предстанет перед тобой в ином свете. Если я вернусь туда. Захочешь вернешься, твердо сказал Шалопута. А я тебе в этом помогу, отплачу добром за добро. Шалопута, ты мне совершенно ничем не обязан. Ну да, кроме свободы усмехнулся он. «Вот именно», — кивнула Кэнди, — «ты свободен, в том числе и от обязательств передо мной. Тебе никого больше не придется слушаться, в том числе и меня». Шалопута вымученно улыбнулся. Видно было, что до него не сразу дошел весь смысл слов Кэнди. «Так оно и есть», — сказал он наконец. «Но что, если я по доброй воле захочу тебе помочь?» «Это было бы здорово. Я ведь уже говорила, Мы хорошо сработались, и неплохо было бы еще, хоть немного побыть вместе. Но это на твое усмотрение, потому что хочу тебя предупредить, быть возле меня не всегда безопасно. С той минуты, как я очутилась в аборате, со мной постоянно что-нибудь происходит. «Я сделаю все, что в моих силах, леди, чтобы с тобой больше не случилось ничего дурного», — заверил её Шалапута. «Ты слишком важная персона». Кэнди рассмеялась. «Я важная персона. Шалапута, с чего ты это взял? Несколько дней тому назад я была всего лишь неприметной школьницей из городка под названием Цептаун». «Там у себя ты могла быть кем угодно, леди, но здесь ты умеешь колдовать». «Точно. Но от этого-то мне как раз очень не по себе» задумчиво произнесла Кенти, вспоминая, с какой легкостью произносила слова заклинания и повторяла за Шалапута все нужные жесты. «Видишь ли, за то время, что я здесь, мне столько рассказалось прямо и не знаю, но вроде я уже когда-то жила в Абарате, хотя я, разумеется, понимаю, что это невозможно». «Наверное, это у тебя в крови», — предположил Шалапута. «Если, например, кто-то из твоих предков здесь побывал» в далёком прошлом». «Может, так оно и было», — с сомнением произнесла Кэнди. Она вспомнила одну из фотографий на стене клеповой типографии. Старый причал в гавани Апорта, ряд лавок на набережной и огромный парусник на якоре. Возможно ли, что один из пассажиров, шагавших вдоль причала, был ее далеким предком? «Дед Захалуста совершал торговые сделки с жителями вашей земли и здорово на этом нажился». А что он им продавал? Магическую утварь, книги, например, шестикнижия Люмерика и прочее в том же роде. Но это ведь наверняка было запрещено. Разумеется, он продал немало ценнейших секретов колдовства, строго хранимых на аборате, стремился разбогатеть любой ценой. Это мне напомнило, улыбнулась Кэнди, о шляпах старины Каспара. Магическая утварь, Это ведь не только головные уборы, правда? «Правда, правда», — смеясь кивнул Шалапута. «Магической силой может быть наделено все, что угодно — мысль, слово, рыба, вода в стакане. Но члены магического круга острого частного случая по традиции вкладывали почти все свое колдовское могущество в шляпы. Не знаю, откуда это у них повелось. Наверное, как часто бывает, все началось с какой-нибудь шутки или розыгрыша». Ну а потом, когда Захалуст их всех убил, ему захотелось переместить волшебные силы умерших во что-нибудь более солидное, но ничего у него не вышло. И чтобы не потерять то, ради чего он пошел на это преступление, Захалусту пришлось носить все шляпы на своей голове одну поверх другой. Вот именно. Как вспомню эту его пирамиду, старина банановый костюм, счастье, что нам удалось вырваться из его дома. Да, благодаря шляпам он превратился в могущественного колдуна. Теперь давай поговорим о другом. Согласен. Ты хоть приблизительно представляешь, где мы сейчас находимся? Они как раз попали в густую тень, которую отбрасывали сверху купы плотных облаков. У самой поверхности моря неторопливо проплывал огромный косяк ярких фосфорисцирующих рыбок. Впечатление было такое, будто мир перевернулся вверх тормашками». Снизу лился свет, а над их головами расстилалась тьма. «А куда бы ты хотела попасть?» «Обратно на Вебу гаснущий день. Я там знаю одного человека по имени Сэмюэль Клеб. Он может нам посоветовать, как дальше быть и что делать». Едва она успела произнести эти слова, как Глиф, прежде неторопливо и безмятежно плывший по воздуху поверхности моря, вдруг вздыбился, словно норовистый конь, и резко вильнул в сторону, будто внезапно очутившись в зоне действия какой-то неведомой силы. Он проделал несколько замысловатых фигур, прежде чем Кэнди удалось снова выровнять его полет. Глиф вернулся к прежнему курсу, но этот его неожиданный рывок не на шутку встревожил Кэнди. «Что это было?» — спросила она. «Неужели он того и гляди рассыплется на части?» Шалопута шлепнул ладонью по борту машины. «Не похоже. По-моему, Он еще хоть куда и прослужит нам некоторое время. — Ну тогда... Ой, шалопута, вот опять то же самое! Глиф занесло в сторону. Он сделал такой крутой поворот, что шелопута соскользнул со своего сиденья и вывалился бы за борт, не схвати его к вовремя за футболку. Ей с немалым трудом удалось удержать его. Она выпустила из рук край футболки только когда шалопута обеими лапами уцепился за поручень. А Глиф тем временем набирал скорость. По какой-то прихоти он сам выбрал направление полета и, казалось, вознамерился следовать ему, невзирая ни на какие приказания экипажа. Кэнди и Шалапута только и оставалось, что держаться изо всех сил за поручни, чтобы не выпасть из кабины. «Ты не можешь заставить его сбросить скорость!» — крикнул Шалапута, щурясь от резкого ветра. «Я пытаюсь!» — ответила Кенди. «Но он не слушается!» «Кто-то перехватил у нас управление, шалопута!» И она обернулась к своему спутнику. На лице у него застыло выражение полного недоумения и недоверия. «В чем дело?» «Смотри!» Он произнес это хриплым от волнения голосом, который заглушил ветер. И Кэнди разобрала, что он ей сказал, под ним лишь движением его губ. Точно так же прочитала она и следующие его слова. «Двадцать пятый час!» Кэнди стала вглядываться вдаль. На некотором расстоянии от них, прямо по ходу глифа, высилась огромная колонна, состоявшая, казалось, из одних лишь облаков, что завивали спиралью. Когда-то Кэнди уже видела эту картину с вершины башни Веббы «Гаснущий день». Это и впрямь был 25 час. Время вне времен. «Что-то нас притягивает туда!» — прокричала Кэнди. «Что бы это могло быть? И с какой стати оно нас тащит?» Кэнди пожала плечами. «Судя по всему, мы скоро это выясним». Сомневаться в справедливости ее слов не приходилось. Глиф мчался вперед с такой скоростью, что облака так и мелькали у них над головами, Облики блики света на поверхности моря сливались в широкую золотую ленту и слепили глаза». Кэнди оставила попытки повлиять на движение машины силой мысли. Это был напрасный труд. Глиф подчинялся какой-то иной силе, столь могущественной, что нечего было и думать вступать с ней в противоборство. Убедившись, что Глиф держит курс на пятый час, Кэнди с ужасом вспомнила леденящие душу рассказы о тех, кому довелось побывать на этом острове. Большинство из них так и не вернулись назад, а возвратившиеся, Сошли с ума. Оба этих варианта ее никак не устраивали. Может, нам выпрыгнуть из глифа? крикнула она лапута сквозь свист ветра. На такой скорости, возразил он. Но это же верная смерть! Вероятно, Шалапута был прав. Но что произойдет, когда они врежутся в стену облаков, скрывающую чудеса или ужасы 25 часа. Возможно, это будет для них ничуть не менее самоубийственно. И вдруг в какой-то момент оба они поняли, что при всем желании не смогут больше ничего предпринять для своего спасения. Глиф закружила в воздухе. Он несколько раз повернулся вокруг своей оси с такой скоростью, что Кэнди и ее друга намертво вдавило в сиденье. Последним, что услышала Кэнди, был отчаянный вопль шалопута, прощавшегося с жизнью. А потом все звуки... Рёв ветра, крик шалопута, треск, с каким глиф вдруг замер на полном ходу, потонули в глубокой тишине. Она внезапно очутилась в кромешной тьме, где не было ни шороха, ни всплеска, ни единого проблеска света. Ничего. Тьма и тишина. Кэнди больше не чувствовала под собой сиденья глифа, и шалопута рядом не оказалась. Она убедилась в этом, вытянув руку. Кэнди парила в густой тьме в пустоте без какой-либо опоры, без возможности прикоснуться к чему-нибудь. И тут она вдруг услыхала знакомые звуки: дождь, капли струи, потоки дождя. Эти звуки, хотя они и доносились откуда-то издалека, подействовали на нее удивительно ободряюще. Чем бы ни оказалось это темное пространство вокруг, если здесь идет дождь, значит, значит все еще может закончиться хорошо. А через несколько секунд до слуха Кенди долетел другой звук. Нет, даже не один. Биение двух сердец. Кто-то еще был с ней в этом кромешном мраке. Совсем-совсем рядом. Она хотела было окликнуть, кто здесь. Но язык почему-то отказывался ей повиноваться. Все, что ей оставалось, это ждать и прислушиваться к биению двух сердец и шуму дождя. Однако Кенди не было страшно стук сердец и плеск дождевых капель вселяли надежду И тут к двум этим уже ставшим для нее привычными звуком присоединился третий, который она меньше всего ожидала услышать в этом волшебном загадочном месте звук голоса ее матери Ты уж побыстрее пожалуйста бил сказала милиса Квокенбуш. я долго не выдержу голос ее доносился откуда-то издалека но кэнди было ясно, что сейчас их с матерью разделяет вовсе не расстояние, а что-то другое. Какая-то плодная преграда. «Слышишь, милый, не оставляй меня одну здесь надолго». «Здесь?» — пронеслось в голове у Кэнди. Что Мелиса Квокенбуш хотела этим сказать? Неужели она тоже очутилась на двадцать пятом часе?» Разумеется, этого не могло быть, а кроме того, в голосе матери звучало что-то такое, чего Кэнди никогда прежде в нем не слышала. Голос этот принадлежал женщине значительно моложе, чем та милиса, какой Кэнди видел ее в последний раз, когда мама посыпала пряностями мяса. И вот еще что? Когда интересно в последний раз мать обращалась к отцу милый. до с тех пор прошли годы и годы. И тут, Удивление у Кэнди не было границ, послышался голос отца. Голос его, как и Мелисин, доносился до Кэнди, словно сквозь какую-то преграду. Но она без труда уловила несвойственную отцу мягкость и заботливость. «Обещаю, что не стану мешкой, дорогая. Держись, я вернусь через пару минут». «Может, лучше мне пойти с тобой?» — сказала милиса «В твоем положении, детка», — с нежностью возразил Билл Квокенбуш. «Не думаю, что это стоящая мысль. Там так зябко. Вр. Будь умницей. Оставайся в машине и закутайся поплотнее в одеяло. Ты глазом моргнуть не успеешь, как я уже вернусь. Я тебя люблю, ягнёночек». «Я тебя тоже, барашек». «Ягнёночек? Барашек?» Кэнди не верила своим ушам. Ей никогда не доводилось слышать, чтобы родители называли друг друга такими нежными прозвищами. Даже в далёком детстве». Может, она успела об этом забыть? Вряд ли. Уж ягнёночка и барашка она бы запомнила. Она почувствовала неловкость, словно шпионила за родителями, словно приоткрыла завесу над их тайной жизнью, о которой никому, кроме них самих, не следует знать. Пусть даже эта жизнь закончилась когда-то давным-давно, когда они оба были молоды и влюблены друг в друга. Вероятно, еще прежде. Прежде, чем я родилась на свет пробормотала Кэнди. На сей раз язык ей почему-то полностью повиновался, и она произнесла эти слова, хотя и не громко, но совершенно внятно, и даже получила ответ. «Верно», — произнёс женский голос во тьме где-то впереди неё. Это была вовсе не ее мать. Женщина произносила слова с легким аборатским акцентом. Голос её звучал мягко и ободряюще, и немного лукаво. «Ты еще не родилась», — «Не понимаю. Мы просто решили, что тебе необходимо получить хотя бы некоторое представление о собственном прошлом», — сказала другая женщина, голос у нее был немного выше, чем у первой. «Тебе следует узнать, кем ты была, прежде чем стать той, кем тебе суждено быть». «Но вам-то откуда известно, кем я была?» — недоумевала Кэнди. «И кем я должна буду стать? Да и вообще, кто вы такие?» «Вопросы. Вопросы». «Вопросы?». Обе женщины звонко рассмеялись. К ним присоединилась третья. И вот уже все трое предстали перед изумленным взором Кэнди в слабых проблесках света, прорезавшего мрак. Посередине и немного ближе к Кэнди, чем две остальные, находилась самая старая из женщин. Лицо ее покрывали глубокие морщины, а волосы, заплетенные в две косицы, были белыми, как снег. Но, несмотря на свой более чем почтенный возраст, держалась она необыкновенно прямо и выглядела элегантно. А еще казалось, что годы не властны над ее телесными и душевными силами. Старая женщина была полна энергии, сверкавшей во взоре темный глаз и разливавшейся по всем сосудам ее лица и тела. Так молнии бороздят вечернее небо. Женщины, стоявшие слева и справа от старухи, были гораздо моложе, хотя Кэнди затруднилась бы определить их возраст с точностью до десятилетия. Помимо дружелюбия, с которым они все взирали на Кэнди, было в их лицах еще что-то неуловимое, изменчивое, неопределённое. Сквозь кротости и добродушие удлинённого лица самой молодой из трех с коротким ежиком волос на голове, нет-нет, да и проглядывало что-то дикое отголоски какой-то буйной, необузданной стихийной силы. А третья, чернокожая, смотрела на Кэнди с загадочной, не поддающейся определению, полуулыбкой. В волосах ее сверкали едва различимые разноцветные искры, а глаза, казалось, вобрали в себя все отблески луны и звезд ночного неба. Такими они и предстали перед Кенди: Три женщины, три загадочные переменчивые души. Одна, несущая в себе сверкание молний другая — с отблесками ночного неба в черных глазах, и третья — подвластная стихийным, диким и древним силам природы. Кэнди не испытывала перед ними страха, только любопытство. Кэнди была заинтригована. Она успела уже привыкнуть к подобным ощущениям здесь, в Абарате, и знала, как себя вести перед лицом тайны. Следовало смотреть и слушать. Рано или поздно она получит ответы на свои вопросы. Ну, а если нет, значит, так тому и быть. Значит, ей не следует всего этого знать. Эту истину она тоже постигла здесь, в Абарате. Женщины представились ей одна за другой. «Я Диаманда», — сказала старшая. «Я Джеффи», — сказала дикарка. «А я Меспа», — сказала та, в чьих глазах сверкали отблески ночных звезд и луны. «Мы сестры Фантомайя», — добавила Диаманда. Фантомая? Шш! Потише! предостерегла ее Джеффи, хотя Кэнди готова была поклясться, что говорила не громче их. Мы нарушили закон, призвав тебя сюда на двадцать пятый час, но настанет время, когда тебе придется здесь очутиться, чтобы выполнить свою миссию, очень важную миссию. И мы решили, что ты должна заранее здесь побывать, сказала Меспа. «Чтобы знать, к чему тебе быть готовой, когда ты снова окажешься тут», — кивнула Диаманда. «Вы, судя по всему, совершенно уверены, что я сюда вернусь», — полувопросительно произнесла Кэнди. «Так и есть», — улыбнулась Диаманда. «Тебе предстоит совершить очень важное дело в будущем». «Если только наше предвидение верно» вздохнула Меспа. Иногда бывает не просто знать наперед все, что должно случиться. Кэнди задумалась над их словами. То, о чем говорили три женщины, вовсе не казалось ей невероятным. Если нога ее единожды ступила на 25-й час, то почему это не может повториться, когда она лучше поймет самая себя и выяснит, зачем она здесь, в этом удивительном мире. «Я бы хотела больше увидеть и узнать об этом острове», — сказала Кэнди, вглядываясь в окружающую тьму. «Ты точно этого хочешь?» — спросила Меспа. «Да». Женщины обменялись вопросительными взглядами, словно не были уверены в своей готовности выполнить ее просьбу. Но сомнения вскоре рассеялись. Кэнди поняла это, когда в воздухе вокруг нее с удивительной быстротой замелькали картины и образы. Это было похоже на стремительное перемещение серебристых рыбок в прозрачном ручье. Поначалу скорость, с которой эти видения сменяли друг друга, не позволяла ей как следует в них вглядеться и она улавливала только самые яркие масштабные фрагменты. Белоснежную башню, огромное поле желтых цветов, кресло на голубой крыше и человека в золотистом одеянии, сидящего в этом кресле. Но вскоре глаза привыкли к мельканию и Кэнди удалось разглядеть яснее многие из картин, даже самые мелкие их детали. Большинство картин, открывшихся взору Кэнди, были такими насыщенно яркими и объемными, что у нее от непривычки стала пощипывать глаза и слегка закружилась голова. Ну а кроме этого ослепительного буйства красок, кроме непривычных линий и форм, ее потрясло количество сменявших друг друга видений. На каждую из картин, которую ей удавалось рассмотреть, приходилось по тысяче, нет, по десятку тысяч тех, на которые она не успевала взглянуть даже мельком, даже краешком глаза. Что же ей удалось увидеть? Женщину, разгуливающую вниз головой, рыбу, плывущую над ней по синему небу, птиц, порхающих у нее под ногами мужчину, который стоял посреди бескрайней равнины, залитой лунным светом, с головой, подобной оазису, где пышным цветом цвели мысли и идеи. Город с красными башнями домов, храмов и замков под небом, с которого дождем сыпали звезды. Потом тот же город, но в миниатюре, опирающийся на длинные жерди, и гигантскую птицу, жителям города она наверняка должна была казаться просто устрашающе огромной которая парила над башнями, раскинув крылья. Гротескную маску, которая что-то напевала, дрейфуя в неподвижном воздухе. Существо размером со льва с человеческой головой, огромной и бородатой, сидевшей у подножия вулкана. Берег какого-то тропического острова, красную лодку в маленькой бухте и одинокую звезду над горизонтом. И так далее, и так далее, и так далее» образы продолжали мелькать. Некоторые из сцены картин, представавших на короткий миг перед ее взором, сопровождались звуками, которые не всегда соответствовали изображению. Это было похоже на блеск молнии, предшествующий громовому раскату. Видения заметно опережали звуковой фон. Порой перед ней проносились узнаваемые, пусть и весьма отдаленно, детали и образы. Вебогаснущий день, посреди мрачных, окутанных туманом вод пролива тьмы. Мост золотого астралиста, по которому маршировали какие-то люди с огненными факелами на головах. И даже остров Простофиль во власти свирепого урагана, который с корнем вырывал молодые деревца из земли и уносил их прочь. Но вот, наконец, когда Кенди едва не сделалась дурно от этой беспрерывной смены сотен и тысяч картин перед глазами, детали видений стали постепенно тускнеть. Одновременно с этим образы замедлили свое окружение, а потом и вовсе исчезли. Перед Кэнди снова появились Диаманда, Джеффи и Меспа. Девушка с трудом перевела дух. — Что? — выдавила она из себя. — Что все это означает? — с улыбкой договорила за нее Меспа. — Да. — ответ на это дала Диаманда бесконечно малая часть небольшого фрагмента практически неразличимой глазом доли того, что вечно пребывает здесь на пике Одама, далекое и близкое прошлое настоящее будущее, все это здесь, как видишь. все без исключения стороны всех событий и явлений, всех вещей, желаний и мыслей, которые содержатся в любом из мгновений вечности. А вы, «Фантомайя?» «Да, зачем вам все эти видения?» «Мы их изучаем, погружаемся в них, храним и защищаем их». «От кого?» «От всех и каждого. Картины эти не предназначены для глаз простых смертных. Немногим дано их увидеть». Кенди засмеялась. «Что это тебя так развеселило?» спросила Джеффи. «Да вот, уж я-то... Самое что ни на есть простая смертная...» «Разве нет?» «Хороший вопрос», — улыбнулась Диаманда. «В действительности Кэнди Квокинбуш это лишь часть того великого множества личностей и судеб, что в тебе заключены. Кэнди Квокинбуш из городка Мракет». «Вы хотели сказать Цептаун?» «Ну, конечно, я имела в виду Цептаун. Дело в том, что когда я там жила, город еще носил имя деда моего супруга». «Погодите!» вскричала Кэнди. Лицо ее озарила догадка. «Я ведь точно слыхала прежде ваше имя. Вы — Диаманда Мракет, а мужа вашего звали Генри Мракет». Старая женщина медленно наклонила голову и еще пристальнее вгляделась в лицо Кэнди. «Да, ты угадала. Это я самое есть. Во многом изменившаяся, но в то же время прежняя». «Невероятно». Кэнди покачала головой. «Да, что же именно тебя так удивляет?» «Получается, круг замкнулся?» «Объяснись, пожалуйста», — потребовала Диаманда. «Видите ли, — улыбнулась Кэнди, — моё путешествие в этот мир началось с Генри Мракета. Я кое-что о нем разузнала и записала». А Генри?» — с нежной грустью спросила Диаманда. «Ты в самом деле написала о Генри?» «Всего несколько страниц». — смутилась Кэнди. — Я побывала в гостиничном номере, где он покончил с собой. — Вот как? — мягко проговорила Диаманда. — Вот, выходит, как все для него обернулось. Кэнди кивнула. — Простите, что принесла вам такое печальное известие. — Что ты, что ты? Напротив, спасибо тебе. Лучше уж знать обо всем наверняка, чем питать иллюзии. Я предполагала, что рано или поздно мне придется выслушать тяжелую правду. Знаешь, я ведь сбежала от Генри. Он совсем не умел мечтать. «Я об этом слышала», — сказала Кэнди. «То есть не о мечтах, а о вашем бегстве?» Он решил, что я отправилась в Филадельфию. Но разве я могла бы совершить подобную глупость? Тем более мне было известно про аборат. «Нет, я села на первый же корабль, который унес меня из того ужасного мира». «Ты ведь сделала то же самое, верно?» — спросила Джеффи. «Да, то же самое. Только ни о каком корабле, конечно, речи не шло. Меня принесли на вебу гаснущий день морские прыгуны». При воспоминании о четырех картёжниках Кэнди весело улыбнулась. Ей показалось, что с тех пор миновало много-много времени. «Кстати говоря, «Ты здесь очутилась раньше, чем мы ожидали», — вставила Меспа. «Гораздо раньше». «А из этого следует, дорогие сестры», — сказала Диаманда, начав расплетать свои косы, «что впредь наши планы на будущее должны строиться с величайшей осторожностью, с учетом всех возможных неожиданностей. В сферу наших деяний вовлечен новый непредсказуемый элемент, и это все меняет» предсказать будущее, опираясь на прежние наши знания, исходя из привычного хода вещей, отныне становится невозможно». Она окинула Кэнди пристальным взором. «Только одно я знаю наверняка. Нам всем теперь прибавится забот». «О каких переменах вы говорите?» — нетерпеливо спросила Кэнди. «Пожалуйста, объясните мне все-все. Я многого не понимаю. Например, Откуда у меня чувство, что я здесь, на своем месте? Что мой настоящий дом тут? Ни одна из женщин не сделала попытки разубедить ее в этом. «Как видно, они тоже считают, что я родом отсюда», подумала Кэнди. При мысли об этом она не смогла сдержать слез радости. Три женщины молча улыбались, глядя на нее с нежностью и это окончательно убедило ее в неприложности того, во что она так недавно не осмеливалась верить. Она не случайно попала в этот мир. И пусть никто пока не догадывается о цели ее пребывания в Абарате, цель эта все же существует. — Если я и в самом деле должна совершить здесь что-то важное, — сказала Кэнди, — ну, то есть если я попала сюда не для того, чтобы просто поглазеть на чудеса, то помогите мне понять, что меня ждет, к чему мне быть готовой. «Мы были бы счастливы это сделать», — заверил ее Джеффи. «Но не уверены, что сами до конца во всем разобрались», — подхватила Меспа. Звездные блики в ее глазах вспыхнули ярче. Не от страха догадалась Кэнди, а от радостного волнения. «Со мной должно произойти что-то значительное, правда?» не отставала от сестер Кэнди. «Дитя моё, с тобой и так много чего произошло», — усмехнулась Диаманда. «Ты теперь совсем не та, Кэнди Квокинбуш, которая доверила себя Изабелле». Кэнди задумалась над ее словами, но лишь на несколько мгновений. «Да-да, совсем не та, я стала другой, но пока еще не знаю, кем именно». «Вот ради чего мы совершаем наше путешествие», сказала Диаманда Мракет. «Вспомни-ка, ведь и я когда-то проделала такой же путь. В поисках того, чего во мне не было, чего мне так не доставало. Но поверь, Кэнди, куда бы ты ни направлялась, настоящая цель всегда вот здесь». И она прижала ладонь к груди над самым сердцем. «Скажите, я когда-нибудь попаду назад в иноземье?» Женщины обменялись тревожными взглядами. «Я не должна была об этом спрашивать», — смутилась Кэнди. «Или... или вы не хотите говорить?» «Видения, которые нас посетили, так неотчётливы», — сомнением ответила Диаманда. «Так неуловимы. Мы мало что можем тебе об этом рассказать», — добавила Джеффи. «Скажите хоть... это что-то скверное, да? Плохие вести». Не для тебя, заверила ее Меспа. Для кого же тогда? Джеффи и Меспа пожали плечами и повернулись к диаманде. Я не собираюсь делать предсказания на основе расплывчатых видений, насупилась та. Но знадите, отныне тебя на каждом шагу будут подстерегать опасности, преграды, западни. Тебе и тем, кто окажется рядом, придется нелегко. Бедствие обрушится даже на те места, куда ступит твоя нога. Целые города могут погибнуть, прежде чем ты разгадаешь все тайны, разрешишь все загадки, с которыми тебе суждено соприкоснуться. — По-моему, это и есть самое настоящее предсказание, — развела руками Меспа. — В таком случае послушаем, что ты сможешь ей рассказать. Диаманда была явно задета словами Меспы. — Ну, мы могли бы начать с историей о Финнигане. «А кто такой Финиган? полюбопытствовала Кэнди. Ей казалось, она уже где-то слышала это имя. Возможно, вовсе и не в Абарате. Быть может, так звали кого-то в Цептауне. «О, уж тебе-то он наверняка понравится!» — лукаво улыбнулась Диаманда. «Несомненно», — поддержала ее Меспа. «Будет лучше, если она и Ореквих от нас узнает». — поспешно произнесла Джеффи, явно стремясь переменить тему. «А это еще кто такие?» — спросила Кэнди, решив на сей раз, во что бы то ни стало добиться внятного ответа. Женщины смолкли. Кэнди поочерёдно заглянула в лица всех троих. «Прошу вас», — взмолилась она, — «мне так необходимо во всем разобраться!» Первой на ее просьбу отозвалась Меспа. «Реквии — это самое худшее из всего плохого в аборате». «Они непримиримые враги любви», — продолжила Диаманда, — «и самой жизни. Жестокость и злоба их не знают границ». «А где они живут?» «В настоящее время», — вздохнула Джеффи, «в самых потаённых глубинах Изабеллы. Будем надеяться, что там они и пребудут вовек». «Вряд ли наши надежды оправдаются». Диаманда тяжело вздохнула и покачала головой. До нас отовсюду доходят слухи, что реквии пришли в движение. Некоторые утверждают, что стоит им выйти из пучин на берег, и нашему миру, каким мы его знаем, придет конец». «Вы меня пугаете», — поёжилась Кэнди. «Я запрещаю тебе трусить», — строго произнесла Диаманда. «Она ничего на свете не боялась, и ты должна быть такой же». «Она?» переспросила Кэнди. «Кто это? Она?» Все трое собрались было ей ответить, но так и застыли с открытыми ртами. Зрелище было на редкость забавным, и Кэнди рассмеялась бы, если бы не тревога, мелькнувшая на лицах сестер. Поблизости от того места, где проходила их беседа, раздался звук захлопываемых дверей. Их затворилось не меньше десятка самая маленькая из них могла служить входом в кукольный домик а самая большая закрывшаяся с оглушительным лязганием створкой железных ворот это он он идет сюда воскликнула джеффи нам пора кэнди сказала диаманда абрахам пуст хранитель 25 часа не позволяет никому из живущих во внешнем мире посещать время вне времен если только он узнает что ты здесь кто велит братьям Тик-Так разорвать тебя на мелкие клочки?» «Как мило!» — криво усмехнулась Кэнди. «Но кто ответит мне на все мои вопросы? Их еще так много!» «Прибереги их для другого раза», — посоветовала ей Джеффи. «Все до единого?» — уныло спросила Кэнди. Женщины явно готовились к бегству. Они подобрали полы своих одеяний и с тревогой озирались по сторонам. У них, судя по всему, имелись веские причины избегать встреч с этим Абрахом Пустом. «Мы непременно снова найдем друг друга», — пообещала Диаманда. «Я в этом нисколько не сомневаюсь. Нам стольким нужно поделиться. И спасибо тебе еще раз за известие о Генри. Надо будет попросить у него прощения». «Так ведь он умер», — напомнила ей Кэнди. «О, здесь это почти не имеет значения», — возразила Диаманда. Как же так? Ведь это 25 пятый час, который содержит в себе все, где даже день вчерашний может стать настоящим временем. Я не. ты идешь, наконец, Диаманда Мракет?» — строго спросила Меспа, хватая старую женщину за руку. «Я слышу его шаги». «Да, да», — кивнула Диаманда. «Я только хотела ей объяснить. Надо, чтобы она поняла». «У нас нет на это времени», — отрезала Меспа. «Времени?» — смеясь переспросила Джеффи. «Вот уж чего у нас хватает с избытком. Время и снова время, и время без конца и края». «Не умничай!» — засопела Меспа. «Мне вовсе не хочется, чтобы Абрахам нас застукал. Идем же, наконец!» И она дернула Диаманду за руку. «Прости!» — Диаманда, сделав шаг в сторону, оглянулась на Кэнди. «Здесь есть еще много такого, чего я хотела бы тебе показать» но, боюсь, у нас и не будет другой возможности тайно доставить тебя на остров. Нам пришлось пуститься на такие хитрости, чтобы ты смогла здесь побывать». «Хватит болтать!» — прикрикнула на нее Меспа. «Иду, иду». Свет, который прежде очерчивал лишь контуры тел трех женщин, с каждым мгновением разгорался все ярче. Еще немного, и они исчезнут в его лучах. Диаманда на прощание тронула руку Кэнди. Я завидую тебе, дитя. Почему? Впереди у тебя столько приключений. Это будет так замечательно, так ново для тебя. Столько открытий. Улыбнувшись, она качнула головой. Ты не можешь себе этого представить. Правда, ты даже не представляешь. И вдруг Энди перестала чувствовать на своей руке тепло ее ладони все три женщины растворились в слепящем потоке света. Стоило им исчезнуть, как Кэнди уловила краем глаза какое-то движение. Как будто приоткрылась полупрозрачная дверь. Не иначе, как это Абрахом Пуст, хранитель времени вне времен, вышел из своих покоев. Она не ошиблась. Он и в самом деле стоял не далее, как в десяти ярдах от нее, у двери, которую только что за собой затворил. Стоял и смотрел себе под ноги. С плеч его свисал длинный, ярко-алый плащ, контрастировавший своим цветом с бледным, бескровным, усохшим от старости лицом. Глаза хранителя прятались за темными очками с небольшими круглыми стеклами. Голову увенчивала маленькая плоская шапчонка. — Давай, давай, трепа! произнес он, обращаясь к упитанной пегой крысе, которая, подбежав, присела на задние лапы у его ног. И пуст, с заметным усилием наклонился, чтобы подставить крысе свой широкий рукав. Та проворно вскарабкалась ему на плечо и ткнулась острой мордочкой прямо в ухо, словно собиралась о чем то посекретничать со своим хозяином. Дальнейшее, однако, показало, что так оно и было, поскольку старик в полголоса пробормотал. «Незваная гостья, говоришь?» Думаю. «Надо кликнуть братцев». Он распахнул дверь, у которой стоял, и крикнул. «Тик! Так!» «Пора удирать, пока они меня не застукали», — подумала Кэнди. «Вот только интересно, в какую сторону бежать?» Всё вокруг было объято мраком. Свет лился лишь оттуда, где, сложив руки на груди, стоял Абрахам Пуст со своей крысой-наушницей. И Кэнди решила, что самым разумным — Будет повернуться к ним спиной и припустить во весь дух в противоположном направлении. Так она и поступила. Устремилась во тьму, шепотом ругая трех сестер, которые столь внезапно исчезли, а ее с собой взять не догадались. Бросили на растерзание этому пусту и его слугам. Туда! скомандовал Абрахам пусто за ее спиной. Я слышу ее шаги. Вон там! Кэнди оглянулась через плечо. Дверь, за которой остановился пуст, была распахнута настиж. Как и следующая, чуть дальше, в глубине освещенного пространства. И следующая, и следующая, и сквозь все эти двери мчались братцы Тик-Так. Кэнди прежде было известно, что 25 пятый час – негостеприимный остров, изобилующий опасностями. Она успела усвоить, что дерзнувшие здесь высадиться бесследно исчезают, либо сходят с ума. Но только теперь, бросив взгляд на братца в тиктак, она поняла, по чьей вине это происходило. У обоих были клоунские лица: белая, как мел кожа, приоткрытые на помаженные рты и вытаращенные глаза. Но это бы еще куда ни шло. Самым жутким оказалось то, что носы, рты, глаза, уши, брови и даже пучки рыжих волос, составлявших их прически сумасшедшей скоростью, ползали по лицам братьев, описывая круги, точно стрелки взбесившихся часов по циферблату. Но хотя арты братьев и пребывали в беспрестанном движении, это не мешало им обмениваться репликами. «Я ее вижу, так!» — со свирепой радостью сообщил один другому. «Я тоже, Тик, я тоже. Давай, пожалуй, вырвем ей сердце из груди, так!» «Идиот! Только, чур, сперва сведем ее с ума, так!» «Вот, значит, как у них тут заведено» думала Кэнди. Волосы у нее на затылке норовили встать дыбом. Никаких шансов не оставляют бедным жертвам братцы тик-так сводят с ума, а после еще и убивают, коли на то у стражи будет желание. Значит если этой парочке удастся ее схватить, она никогда не узнает ответов на свои вопросы, а ей столько еще хотелось увидеть на времени вне времен. Кэнди перестала прислушиваться к бормотанию братцев у себя за спиной. Она вихрем мчалась вперёд, и тьма окутывала ее со всех сторон. Кэнди ничего вокруг не различала и не могла определить, куда несут ее ноги. Нигде не виднелось ни малейшего проблеска света. «Я ничего не потеряю, если позову на помощь», — решила она. «Эти уродцы все равно слышат топот моих ног и звук моего дыхания». И она набрала полную грудь воздуха. Шалопута! я здесь!» — крикнула она, а про себя подумала. «Только сама не знаю, где именно. Ответь, пожалуйста, если ты меня слышишь!» Ответ последовал незамедлительно, но совсем не такой, какого она ожидала. Голос ее эхом отразился от невидимых стен, и слова, которые она только что выкрикнула, отчего-то поменялись местами, так что получилась полная чепуха. «Ответь, здесь слышишь? Меня, пожалуйста! Если ты, я шалопута!» Даже эхо здесь оказалось безжалостным к пришельцам. Когда звуки ее голоса стихли, Кэнди услыхала совсем близко от себя сдавленный шепот: «Пора бы нам её сцапать, братец так!» «Я сам думаю, что пора, братец Стик. Я и сам так думаю!» Казалось, братцы дышат ей в затылок, всего каких-нибудь 2-3 ярда отделяли ее от преследователей. Кэнди не стала ждать, когда стражи подберутся еще ближе, и снова бросилась бежать в кромешную тьму, не выбирая направления, просто чтобы оставить погоню как можно дальше позади себя. Но рано или поздно она выбьется из сил. Кэнди понимала, что если ничего не изменится, то в конце концов эти жуткие братцы-клоуны тик и так... Ее поймают, и что тогда? Сомневаться не приходилось. Они ведь с подкупающей откровенностью сообщили о своих планах в отношении ее. Но даже если ей удастся от них оторваться и покинуть остров, кто знает, не всходят ли уже в ее душе семена безумия, которые уничтожит любые воспоминания о чудесах 25-го часа. Такое вполне возможно, стоит только лишний раз представить себе лица с блуждающими носами и глазами. Да одно здешнее эхо чего стоит. Но нет. Надо этому противиться, пока еще есть силы. И она бежала вперед, твердо решив, что имя ее не пополнит список тех, кто вернулся с острова с помутившимся рассудком.